Посмотрев гвардейский значок, он молча отдал его обратно, и мы поняли, что это все. — Вы сюда больше не ходите, — сказал он, — а то застрелю. Солдат, конечно, пошутил. Я потом понял, что рядом с их штабом было общежитие телефонного техникума. Там жили одни девчонки. И по ночам и вечерам эти солдаты могли с этими девчонками через забор общаться, разговаривать, и может даже ходить в гости. Да и увольнительные в то суровое время еще существовали. Всякие танцы, всякие кино. Так что наши значки были солдату действительно очень нужны. Но все это я понял потом. А тогда мы бежали так быстро, что все мне мелькало перед глазами. И когда я взлетел на шестой этаж, позвонил в дверь длинным-длинным звонком и рухнул прямо на пол в коридоре, и мама спросила меня, что, что, ну, говори скорее, ничего я не мог ей ответить. У меня стучало сердце. А когда в пятый день каникул мы с колпами вышли из нашего двора, мы вдруг увидели этого солдата. Он стоял у будки и звал нас. Но мы к нему не подошли. Помотали головой. Нет, мол, извини, пока. И пошли себе дальше по большевистской. А он остался стоять. Растерянный и грустный. Поговорить, наверное, хотел. Плохой солдат. — Футбол. — Ну, разве это называется футбол? — не раз говорил мне Сурен. — Это вообще издевательство. Ворота поставить нельзя. Сплошной голый асфальт. Ходят люди туда-сюда, туда-сюда. Слушай, Лёва, иду в атаку, отдаю тебе пасты, заносишь ног для кинжального удара, бац, прохожий. Или прохожая женского пола. Ты подаешь в него, в неё, мечом гола нет, игры нет. Неприятность есть. Вторая проблема — пыль. Ты меня слушаешь, Лава? Футбол — это игра здоровых людей. Это чистый воздух, это трава, ну, в крайнем случае, грунт, но не асфальт. Асфальт — это страшная пыль. Это кашель, это одышка, это растяжение связок, это перелом ноги, это перелом руки. Это печень, это почки, это желудок, — закричал я. Ну, хватит, суран что ты заладил одно и то же. — Но еще третья проблема, Лева, — сказал Сурен после некоторой паузы. — У нас совершенно не растет мастерство. — То есть как? — обиделся я. — У меня, например, очень даже растет мастерство. — Это тебе кажется, — снисходительно улыбнулся Сурен. — Нам всем так кажется. Мы же играем на пятачке. У нас сплошная обводка. Мы топчемся на месте, как дрессированные слоны — А в футболе нужно бегать, нужно совершать рывки, нужно выходить на свободную позицию, нужно делать диагональные поперечные пасы. Представь себе, что ты рывком освободился от опекуна и вышел на свободную позицию. Каковы твои действия? А каковы мои действия? Ты подал мне знак, торжествующий поднял палец урон, как он делал всегда в минуты неподдельного волнения, «подготовиться к приему мяча». — Я отдал тебе сильный диагональный паз, и что дальше я вижу? — Что дальше ты видишь? — Что мяч улетел в огород! Сурен заходил от волнения вокруг меня нервными шагами. — Так продолжаться не может. Левы мы должны найти какой-то выход. Никаких огородов в нашем дворе, конечно, никогда не бывало, да и быть не могло поскольку огороды — вещь, как известно, частная или личная, а земля во дворе не личная, а общественная или государственная. Однако полисадники у нас бывали, кусты, ну, в крайнем случае, какие-то подозрительные грядки, на которых наши старушки умудрялись высаживать петрушку или укроп. Вот их ты имел в виду Сурен, когда произносил свое обвинительное заключение в адрес нашего мастерства, которое совершенно не росло и не думал расти, в отличие от петрушки и укропа. Самым же страшным для футбола было то ужасное мгновение, когда мяч залетал под окна желтого дома с библиотекой, и приходилось к нему, мячу, пробираться. Что тут творилось, что тут начиналось? Со страшным и ужасным стуком распахивались окна, наносились ужасные проклятия. Даже безнадежно больных и парализованных подвозили в эти мгновения к окнам, чтобы они могли совершить свой законный привок в нашу сторону. Потрясая палками, авоськами и пенсионными удостоверениями, на нас выходила целая армада старушек.